Глава 10. 26 июля 2020 года. Прошло три дня. В небольшом кафе вечером собралась шумная компания. Но шумная она была из-за двух шикарных блондинок. «За окончание учебы!» – воскликнула Кристина и чокнулась бокалами со всеми, кто собрался за столом. А помимо нее и блондинок присутствовала и рыжеволосая Галина – С ней необъятный и очень высокий толстяк Кеша, ну и еще четыре однокурсника. Впрочем, уже бывших однокурсника. Наконец-то эта пытка закончилась. Тройное «Ура!» за выпуск! Добавила Марго. «Ура! Ура! Ура!» Прокричала Юля и залпом опустошила бокал пива. За ней и все остальные. Это был тяжелый учебный год, особенно его окончание. Вздохнула Кристина и кинула взгляд на парочку. «Кеш!» У вас там совсем плохие дела?» «Почему?» — удивился Толстяк. «Ну, зачем тогда вам две эти бестолчи?» Она тыкнула пальцами в бочины двух блондинок, сидящих по обе стороны от нее. Они вскрикнули от боли. «Там хорошо платят, а также острая нехватка персонала», — возразила Марго, потирая бок. «Да, нас заставляют заниматься бумагами и прочими делами вместо охоты на чудовищ», — подтвердил Толстяк, немного волнуюсь. «Марго и Юля нам очень помогут». «Ну, вы сами подписали себе приговор», — хохотнула Кристина, а блондинки никак не прокомментировали, лишь улыбались. «У них была хорошая чуйка, и сейчас, пусть и за копеечную зарплату, но они станут частью организации, которая в ближайшем будущем наберет огромную мощь и влияние». «Что мы все, о нас да о нас?» — ухмыльнулась Юля и кинула взгляд на Галю. «Вы, я вижу, уже неплохо сблизились». «Секс уже был?» «Юля, что ты такое говоришь?» Рыжая девушка раскраснелась, будто невинная школьница. «Ясно, значит, был. Красавец!» Она показала толстяку большой палец и продолжила есть вкусняшки, запивая пивом. Галина же сгорала со стыда, но тут заговорила Марго. «Хоть кто-то нашу стесняшку охмурил, а то уж я думала, что и парни неинтересны». Парень же лишь заулыбался и аккуратно обнял Галю за талию. — Да и она молодец. девушка убийца чудовищ Такой и обеспечит семью, и защитит от монстров, — добавила она же. — Или умрет. Юля посмотрела на них и начала пить пиво. — Кеша сильный, и навык у него замечательный, — возразила Рыжая. — Точно? А что за навык? Показывай. — Сейчас, — настояла Марго, уставившись на него требовательным взглядом. «Называется крепкая кожа». «Вот». Парень вытянул руку и резанул ее столовым ножом, но кровь не пошла. «Ва! Как классно!» Глаза блондинки загорелись. «А пули держит?» «Пока нет. Мой навык лишь второго уровня. На более высоком, может, и выдержит». «О, Кристина у нас же крепкие кости имеет», — заговорила одна из блондинок. «Как ей повышать навык?» «Не знаю. Я свой повышаю, нанося себе урон» постепенно, да получаю очки опыта». Парень пожал плечами и уставился на черноволосую красавицу. «Твой навык, можно сказать, бесполезный для убийств чудовищ». «Я и не собиралась сражаться», — фыркнула она. «Тогда чем займешься?» — поинтересовалась рыжая, хлопая глазками. «Бизнесом буду покупать и продавать». Кристина хитро улыбнулась. Утро следующего дня. Какая большая труба!» отметила Кристина, смотря на большой осколок усыпанным лесом. В его центре находилась небольшая гора, из вершины которой торчала труба из металла, в высоту метров 200, не меньше, и диаметром более 20 Сколько металла? — пробормотала Лена, чьи глаза сияли словно два прожектора. — Интересно, а там есть сокровища добавил Артем. Его глаза сияли не менее ярко. Королевство преодолело большие расстояния и, наконец-то, добралось до своей цели – осколок, где живет племя Граппи. Пришлось постараться, чтобы добраться до этого места. Охотники королевства, да и сам король со своими телохранительницами уничтожили множество зверей на осколках, встречах на пути. И, несмотря на все траты, с учетом опустошенных осколков, получили немногим меньше пяти сотен монет. Травм и прочих проблем, к счастью, не было, ведь теперь Норф имели новые щиты, обитые сталью, а также навыки. Четверо Норф за 50 монет на каждого изучили навык «Каменный щит», позволяющий покрыть щиты слоем камня, а Мира с Леной изучили навыки «Целитель» по 100 монет на каждую. Лечебный навык, к сожалению, не был панацеей. Он работал схожим с монеткой образом, увеличивал регенерацию организма, но в определенной точке. Грубо говоря, можно было ускорить заживление лишь в области раны, а не всего тела. Во всяком случае, это лишь первый уровень навыка. Дальше эффект всяко будет лучше. Но повышать навыки Артем пока не спешил. Дорого. «Мне кажется, или там что-то дымится?» Кристина приставила колбу ладошку и вгляделась вдаль. «Не кажется», — заговорила Тифа. «Там действительно что-то горит». «Может, это те самые Бриксы?» Кристина посмотрела на парня, но тот был иного мнения. «Мира, собирай людей. Думается мне, что там мы встретим пиратов». Люди активизировались и начали готовиться к бою. Лена оделась в кожаную броню и приготовила ножи с пистолетом. Тифа тоже была в кожаной и со своими парными мечами. Чов, еще один охотник, напялили латы. Ну, а Артем облачился в свою броню королевского грифона. «Ух ты!» Глаза Кристины засверкали при виде парня, закованного в белые латы с золотыми элементами. Броня полностью закрывала тело, поэтому девушке казалось, будто перед ней какой-то робот. Очень стильный робот. «Все, кто не могут сражаться, пусть прячутся в замке». Раздался тихий голос из шлема, а потом парень поднял, забрало и повторил. Возражений и советов, конечно же, не последовало. Постепенно люди приготовились к сражению. А помимо короля с телохранительницами, вне замка остались 10 норф и 30 макси-лучников. Нападать решили в лоб. Если точнее, то на судно пиратов, тем самым лишив их возможности сбежать. Дерек вкратце описал ту группу, которая напала на его корабль, а также поведал всю информацию о них, которую имел, причем абсолютно бесплатно. Правда, Артем догадывался о причине такой щедрости. Он просто надеялся, что молодой король избавит этот район-окраин от этой напасти. Ну или погибнет. Дерек не сомневался, что пираты рано или поздно обнаружат королевство, если еще не обнаружили. И вот, по прошествии некоторого времени, остров оказался в нужном месте. Но не на уровне осколка, а над ним. Все же, снизу королевство кажется обычным осколком, коих много. Артем же смог сверху осмотреть осколок. Деревня Грапи находилась недалеко от горы, поэтому до края осколка было далеко. Сейчас в деревне что-то сильно горело, и, судя по всему, битву Грапи проиграли. Если она, конечно, была. Судя по рассказу мира, Грапи любит зарываться в норы и атаковать оттуда. Некоторое время спустя остров начал опускаться, и это, конечно же, не осталось незамеченным наблюдателями на корабле, который, к слову, причалил к острову и держался в воздухе. А это означало, что как минимум маги остались на корабле. Да и экипажа король насчитал человек 20 Они готовились к бою и заряжали свои судовые баллисты. А также несколько человек побежали в лес, чтобы привести подмогу. В отличие от тяжелого торгового корабля Дерека, пиратское судно было легче и ориентировано на абордаж. Баллоны, наполненные горячим воздухом, которые позволяли кораблю держаться в воздухе, находились снизу. Они использовались как средство для маневрирования, ведь из них можно было выпускать струи горячего воздуха. Поэтому корабль мог умело уклоняться как от чудовищ, так и от атак вражеских судов. И, соответственно, корпус почти не был укреплен и сделан из дерева. Этим король и собирался воспользоваться. — Давай, — приказал он, и Лена взмахнула рукой. Четыре пластиковые бочки полетели вниз, точно на палубу. От удара о древесину они лопнули, и во все стороны хлынул самогон, а следом упала масляная лампа. Вспыхнуло пламя, мигом поглотившее всю палубу. Кто-то спрыгнул с корабля и упал на землю, кто-то отправился в Мертвое море, но многие были попросту заперты на нижних палубах, выбраться было невозможно. Остров же спокойно опускался вниз, и стоило состыковаться с осколком, как армия помчалась в лес. Артем не верил, что кто-то из пиратов сможет спастись, но даже если они выживут, то ничего не смогут сделать жителям королевства. Лес был необычным. Деревья метров тридцать в высоту, но при этом их ветки короткие и вместо листьев иголки, как у хвойных. Однако вместо шишек там росли странные плоды, похожие на сливы. Макси тут же забрались на эти деревья, заявив, что смогут передвигаться по ветвям. И они действительно смогли, но не всегда прямой дорогой. Порой приходилось подниматься по деревьям выше, иногда опускаться, но чаще всего приходилось делать крюк. Король же никуда не спешил. Он ждал, когда объявятся пираты, которые бесчинствовали в деревне Грапи. Норф шли стрелой, держа большие щиты наготове Вот только эти щиты были сделаны из качественной древесины, купленной Артемом и обитой листами стали но не той, которую он покупал ранее. Она была слишком тяжелая, он взял листы металла потоньше. Вот будут его норф силачами десятого и выше уровня, тогда можно будет подумать и о более тяжелых щитах. Также Артем расщедрился, позволив еще шестерым норф изучить каменный щит. Итого уже десять норф владеют этим навыком, а это в общей сумме пятьсот монет. Король старался не думать о грустном, ведь они сейчас, вероятно, отобьют часть потраченных денег. Противник показался совсем скоро. Им оказалось 50 запыхавшихся мужиков в самом различном снаряжении. Было видно, что они спешили к кораблю как могли, но, увидев десяток четырехруких здоровяков, опешили. «Кто такой смелый, что решил перейти дорогу клану шеев?» — громко спросил высокий и статный блондин. Даже одного взгляда на него хватило, чтобы понять – он аристократ. На мужчине был двухслойный кожаный жилет, длинные кожаные штаны с дополнительным укреплением в виде больших синих чешуек, металлический шлем с кожаной подкладкой, а вот рукавиц не было. Свою саблю он держал левой рукой, а длинную черную плеть – второй, и, что интересно, правой. И он не был левшой. Остальные его головорезы выглядели как головорезы. Люди, нелюди, да даже бриксы были. Максимально разнородная масса. Опрятные и чистые, грязные и лохматые, умные и отмороженные, тупые и агрессивные. Казалось, что этот сброд был собран со всех феодов окраины. Впрочем, так оно и было. Именно там пираты и набирали себе пушечное мясо. А порой они просто захватывали суда с работорговцами. Мужчин делали пиратами, а женщин отдавали этим самым новым пиратам в качестве аванса. «Называй меня, ваше величество!» Артем тут же направил ружье на говоруна и выпустил короткую очередь. Вот только тот ловко изогнулся, и пули попросту пролетели мимо. «Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь четыре ЕЖ». За главарем пиратов находился другой пират, и увернуться он не успел. А Артем напрягся, ведь если система дает лишь 30% за противника, убитого несистемным оружием, то уровень обычного на вид бомжа был как минимум 13-й. «Убейте их!» — прокричал блондин, и в этот же миг сверху посыпались стрелы. Макси успели прицелиться, и град стрел тут же приредил численность противника. «Семеро упали замертво». Около десятка получили раны разной степени тяжести, остальных или едва задело, или защитили. Навыки, броня, щит. — На деревьях лучники! — раздался крик капитана очевидности, за ним и выстрел. Голова кричащего практически взорвалась от меткого попадания Артема. Через пару мгновений в норф, выстроившихся стеной, врезались пираты, и началось жестокое сражение. — Хохотал, словно безумие, с двухметровый здоровяк с двумя топорами. Его тело покраснело, а вены вздулись, и стоило ему добраться до Норф, как он высоко подпрыгнул, намереваясь перелететь щиты и копья, после чего атаковать с тыла. Вот только «Чав!» — крикнула Тифа, и мужчина прикнулся. Девушка вскочила на его спину и подпрыгнула. В воздухе она перехватила берсерка, но тот тут же обрушил на девушку свои топоры. Сила мужчины ужасала, и Тифа едва блокировала удар своими парными мечами. Однако у нее было четыре руки, поэтому она тут же атаковала нижними своими зажатыми в них изогнутыми клинками, вспарывая противнику живот. Через пару мгновений они упали на землю. Вот только, к удивлению девушки, берсерк тут же вскочил на ноги и помчался на противника, при этом совершенно не обращая внимания на кишки, которые вываливались из его живота. «Сдохни! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» — вопил он, обрушивая на девушку атаку за атакой. Тифа же отступала и едва отбивалась всеми четырьмя руками. Все же враг стал неожиданно быстрее и сильнее. Тем временем Норф столкнулись с тем, что их попросту теснили. Их щиты кое-как, но сдерживали удары противника, однако те нет-нет дочерканут мечом или копьем по кожаной броне четырехруких здоровяков. Разница в уровнях и боевом опыте была налицо. Норф двумя руками держали тяжелый щит, в других двух были топор и копье. Но враг легко перешел в ближний бой. Они легко избежали копья противника, лишь один погиб и двое были ранены. Только благодаря крепким щитам и физической силе здоровяки держались, но их теснили. Им приходилось отступать, чтобы атаковать врага, но при этом держать строй. Противник же использовал навыки, хитрости, скрытое оружие и многое другое. Сверху лились стрелы, но среди пиратов был маг ветра, и он умело сдувал стрелы а иногда даже и самих Макси. Благо, те хвостом держались за ветви, и никто не упал с деревьев. Пожалуй, кроме одного, он зазевался и пропустил стрелу, которая и оборвала его жизнь. Пока Норф сражались, Лена билась с одним очень неприятным противником — Бриксом. Зеленый полутораметровый коротышка носился как бешеный, ловко уклоняясь от пуль сереброволосой. При этом он метал в девушку кинжалы, заряженные навыком, и Лена не могла их перехватить. Но она могла направить навстречу камень, что, собственно, и делала. Вот только кинжалы потом возвращались в руки уродца. Ну, а главный бой шел между лидерами групп. Артем палил по блондину, но тот так ловко изворачивался, что казалось, будто он видит, куда полетит дробь. А парень, как назло, взял патроны с максимальной убойной силой и меньшим разбросом. Однако и блондин атаковал. Он своим кнутом проверял доспех противника на прочность и недовольно корчил лицо. Артему было плевать на кнут. Главное было защитить ружье. Пират то и дело пытался по нему шлепнуть. А вот Артем, стреляя по кнуту, ничего не добился. Он был будто непробиваемый. Пират стремительно приближался, но стоило королю выстрелить, как тот мгновенно изгибался и атаковал кнутом, целясь в ружье. И вот он добрался до парня, тут же атакуя сабли покрывшийся голубым свечением. Артем же активировал рывок и едва не сшиб пирата плечом, но тот лишь ловко изогнулся и подставил подножку, при этом рубанув саблей по спине. «Правда, у короля там были щит и меч, поэтому удар пришелся в щит, но импульс он придал такого, что парень кувырком покатился по траве. Вот только...» «Интересно, интересно. Здесь, наверное, боеприпасы для твоего необычного оружия». Раздался голос блондина, и вскочивший на ноги Артем обнаружил, что пояс с магазинами в руках пирата. Парень ничего не ответил и открыл огонь, вот только противник вновь уклонился». Но на этот раз его будто откинуло в сторону, а пояс с магазинами. Пират кинул его навстречу пулям, и получилось так, что Артем сам превратил в хлам все оставшиеся магазины. А через миг он вскинул ружье, приняв на него удар саблей, и тут же пнул пирата ногой, но тот резко отскочил назад. «Ха, какое хлипкое оружие!» Блондин ухмыльнулся, а Артем, отбросив почти располовиненное ружье, схватил меч и щит. Парень тут же кинулся в атаку, но, несмотря на силу в 32 и ловкость в 28, он не мог достать соперника. Однако силенок у короля все же было побольше. Пират два раза парировал его атаки, и то едва-едва. После этого он старался лишь уклоняться, ну и атаковать не забывал. Артем легко блокировал щитом атаки пирата, но когда тот активировал навык и сабля начала сиять, король активировал каменный щит. Тяжело и с явными повреждениями щита, но парень раз за разом сдерживал навык врага. Пират был напряжен, и король не сомневался, что тот уже теряет еже, так как сам потерял три единицы. Блондин стал серьезнее и решительнее и вновь кинулся в атаку. Артем же, как обычно, выставил щит и приготовил меч для атаки. Пират взмахнул кнутом, атакуя по ногам, на что парень подпрыгнул, но стоило его ногам коснуться земли, как противник, необычно вывернул руку, а кнут, покрывшись желтым сиянием, помчался обратно и овился вокруг меча Артема. Вот только селенок у короля было больше, и вырвать оружие из его рук у пирата не вышло. Однако это была ловушка. Блондин активировал рывок и, оказавшись рядом, с размаха ударил по правому плечу парня. Сабля, сияющая голубым, вонзилась в доспех и пробила его, впиваясь в плоть. Благо, не сильно глубоко, и король не лишился плеча вместе с рукой. Король стиснул зубы от боли и активировал навык «Крик Грифона». Он опасался его использовать, так как не знал, как тот подействовать на союзников, но выбора не было, потому как умирать ему не хотелось. Рот парня непроизвольно открылся, а из забрала ударила звуковая волна. Артем же сразу после применения осознал, как пользоваться навыком. Система подсказала. Поэтому и поток звука был направлен на пирата, причем практически в упор. Перед блондином появился барьер, который лопнул через две секунды, за которые он успел отскочить назад. Вот только крик длился три секунды. Пират схватился за уши, а Артем, активировав рывок, врезался в блондина, тараня его щитом. Парень тут же принялся вбивать щит в лицо противника. Тот вопил и молил о пощаде, но Артем не был идиотом и не остановился ни на миг». Лицо блондина превращалось в кашу, но очень неохотно. Было видно, что характеристика живучесть у блондина зашкаливала. И, к его несчастью, силой у короля было все в порядке. Вскоре череп был проломлен, и волна теплой энергии окатила победителя. Вы убили противника и получаете 37 ежей. Артем аж рот приоткрыл от осознания, что его противник был 37 уровня а сколько уровней он потерял во время сражения. Он обильно использовал навыки и явно не являлся магом, чтобы иметь столько магической силы. Но времени отдыхать не было, сражение все еще шло. Вскочив на ноги, раненый король кинулся в кучу малу, пробивая щитом хребтину первого уже попавшегося врага. Строй Норф был порушен, и сейчас шла хаотичная битва. Трое здоровяков лежали на земле, но и врагов полегло уйма. Остались лишь самые сильные, которые, невзирая на ранения и стрелы, торчащие в телах, продолжали бой. Тифа же одолела берсерка и сражалась сразу с тремя пиратами, но ее теснили, и держалась она лишь благодаря природной гибкости и ловкости. Лена, прикрывая ладонью, сияющий золотым светом рану на животе, сидела, упершись спиной о дерево, а недалеко лежало бездыханное тело Брикса. — Сдавайтесь! Ваш командир мертв! — Прокричал Артем и тут же активировал рывок. Через миг он повалил ловкого человека-ящера до того, как тот вонзил копье в спину сражающегося воина Норф. «Сдавайтесь, я сказал! Суки! Или сдохните все до единого!» Парень яростно вбивал щит в лицо ящера и хватило всего двух ударов, чтобы пробить черепушку. «Не слушайте его! Нас боль!» выкрикнул лохматый пират, похожий на бомжа. Вот только под его тряпьем был латный доспех, закрывающий грудь. Через миг, крикунув шее ударил летящий кинжал Лены. Вот только кольцо на пальце мужчины лопнуло, а перед кинжалом в миллиметре от плоти появился барьер. Но мгновение, на которое мужчина отвлекся, хватило, чтобы Чов рубанул топором, отсекая ему голову. Здоровяк выглядел плохо. Весь в ранах, но все еще был полон решимости сражаться. А еще сверху постоянно сыпались стрелы. Однако, так как бой шел едва ли не в рукопашную, Макси стреляли лишь когда были уверены. Все же они пока что паршивые лучники. Разве что по неподвижным целям могли стрелять. «Сдаюсь! Я сдаюсь!» — выкрикнул один из пиратов и отбросил оружие. Он уже был ранен в живот и сражался лишь на адреналине. Затем еще один раненый решил, что лучше жить рабом, чем умереть. И тут троица, что сражалась с Тифой, рванула в разные стороны. Вот только девушка тут же активировала рывок и на лету вонзила все четыре свои клинка в спину того, который побежал влево от нее. Однако и Макси не зевали и буквально забросали второго стрелами. Он уклонялся, крутился и вертелся, но стрел было попросту дофига. Но даже несмотря на девять стрел, что вонзились в его тело, он смог подняться и продолжить убегать. Вот только быстро бежать он уже не мог, и подоспевший Чов легко добил его. А вот третьего перехватил артём, у него перезарядился крик и рывок. Поэтому он сперва оглушил врага, а потом повалил и забил щитом. «Победа!» Взревели Норф, и парень едва не рухнул, почувствовав слабость.